Глава третья Пьяный поход Святые Киприан и Устинья, словно тоже утомленные долгим запоем храбрых воинов, в свой день, 15 октября, пришли на помощь Егору и обрушили на землю неожиданные для октября крепкий морозец. Незапредельный, при котором деревья лопаются И птицы на лету замерзают, а просто зимний, прихватив все водоемый льдом в ладонь толщиной. Для груженных саней прочности такой дороги хватало с избытком. На рассвете, отстояв за утреннюю на просторе озера Вожа и выслушав наставление отца Никодима о единстве православного люда, о присущем христианам миролюбии и важности покровительства слабым и немощным, почти шеститысячная армия князя Зазерского тронулась в путь, втянувшись в усть реки Вандонги, и за день дошла до самых истоков, потерянных среди Коростеловских болот. Здесь путники заночевали, изведя на костры все камыши от горизонта до горизонта, но так толком и не согревшись, с рассветом двинулись дальше, уже при реке Ухтомицы, и к вечеру заночевали на берегу Кубинского озера. Еще один переход и новый воинский лагерь стал уже под стенами Кубинского городка, обосновавшегося в устье одноименной реки. Усадьба князя Дмитрия Васильевича, сына великого князя Ярославского, Мало чем отличалось от родовых хором Елены на озере Вожи. Земляной вал высотой с двухэтажный дом, чистокол поверху, башенки по углам с площадками для лучников, да тесовые крыши в глубине двора. Жалкий осколок некогда огромного и могучего удела. Было княжество великим, а как раздал его Василий сыновьям в наследство, вышли уделы мелкие и никчемные. Что же это за княжество, коли ни одного города в нем нет, земли на полдня пути, а в дружину больше сотни ратников не набрать? С Дмитрием Васильевичем, похоже, даже купцы не считались. Только этим можно объяснить, что, сидя на самом оживленном водном пути возле знаменитого «Славянского волока», Князь так и не смог ни крепости добротной для себя возвести, ни торгового рядом посадить. Видать, пошлину за проход никто не платил. Посылали купцы мытрии куда подальше, пользовались озером как своим. Подкрепить же свое требование силой князь не мог. Если у купца на ладье судовой рати больше, чем у княжества дружины. Скажи спасибо, коли самого податью не обложит. При появлении чужого воинства местные витязи храбро затворили ворота и выставили на башне еще по паре лучников. Причем сделали это столь быстро, что часть смердов, живущих во дворах у реки, не успели скрыться в крепости и попытались убежать в лес. Однако высланные Егором дозоры — быстро догнали их по следам и повязали. Привычные к походам ватажники быстро разбили лагерь, составив воски и сани в широкий круг, под прикрытием которого соорудили несколько полотняных навесов для лошадей и около полусотни татарских юрт для себя. Ничего более удобного для кочевой жизни никому еще придумать не удалось. Русские люди знали это очень хорошо, Опыт похода в степи имелся немалый. Княжеская юрта отличалась от прочих несколькими атласными клинями на крыше, сходящимися к макушке, чтобы сразу было видно, где находится воевода, и тем, что внутреннее пространство было разделено на несколько частей парусиновыми полотнищами. Изначально задумывалось просто отделить княжескую опочевальню — сундуки с казной и прикрыть место отдыха для служанок. Но получилось, что возле очага образовалась просторная горница правильной прямоугольной формы. Угрюм приволок пленников уже после того, как дворня выгрузила припасы в княжескую юрту, спрыгнул с седла, скинул веревку с луки седла, Толкнул мужиков на кошму у порога походного дома, прихлопнул плетью себе по сапогу. Вот, княже, убечь хотели. Что с ними делать? А чего делать? Прошелся Егор перед понурыми смердами в старых истрепанных кафтанах. Трое были в возрасте, бородатые, с морщинистыми лицами, еще двое совсем молодыми мальчишками. Мы же не воевать сюда пришли. Так по-соседски заехали мимоходом. — Чего бежали-то селяне? — Кто вас знает, с добром или с мечом? — ответил седобородый пленник. — Голова-то одна. Ее поперва лучше спрятать, а уж потом и смотреть. — Кабы голова была, вы бы уже рыбу свою путникам усталом несли, пиво предлагали. «Глядишь, серебра бы лишнего получили по случаю, а самые умные так уже в закуп бы попросились. В холопах чай не в драных кафтанах, а в зипунах нарядных ходили бы, не в лаптях, а в сапогах яловых. У меня в дружине каждому человеку рады, и смерду обычному, и сыну боярскому, каждого готовы в люди вывести. Вожников прошелся перед пленниками еще раз и кивнул «Отпусти их, Угрюм!». Ватажник, недовольно нахмурившись, приказ выполнил, а когда смерду бежали, спросил «Не что, мы тебе уже не по нраву, атаман, калихалопов и детей боярских на службу зазываешь». «А ты в бояре пойдешь, Угрюм?» — ответил вопросом на вопрос Егор. Воин крякнул себе под нос, поднял ворот тулупа, потер им щеку, потом подергал себя за бороду, сунул плеть за пояс, махнул было рукой и тут же покачал головой. «Не, княже, не пойду. Это дело, конечно, за уважение спасибо, да токма какой из меня боярин. Я вольным днем выпить люблю, да брюхом кверху поваляться, баб потискать». А невольным так и с помахать завсегда согласен. У меня о завтрашней в заботы нет, и страха потому нету. Сегодня сыт, пьян, в том и счастье. Завтра Кэлли на пику посадят, на то Божья воля. Вдов-сирот не оставлю, добра за душой никакого. Оттого и жизнь беззаботна. Боярин уже всякий миг за землю свою думать надо. Детей кормить, смердов стеречь, Да еще и службы исполнять. А коли не дород, а подати, а торги? Не, не серчает аман не пойду. Мое место на банке грибной, Да чтобы ветер свежий да сабля острой в руке. Грядки же копать, да горшки в погребе считать. Это не мое. Вот видишь, не твое, — кивнул Вожников. — А как правителю без бояр? — Я же не могу един за всеми землями уследить, со всеми городами управиться, все дороги залатать, все десятины перемерить. Кто-то на местах сидеть должен, за порядком следить, о доходах и расходах заботиться. Никита Кривонос мыслью согласится. Опять подергал себя за бороду угрюм. Заматерел он ныне. Гулянки не тянется, солидность на себя напускает. В Орде к хану ходил, так смотрелся, ако князь. И речи вел с гонором, и решал все толково. Ванька Карбасов тоже деревеньку мечтал прикупить, так отчего ему в детях боярских и не сидеть? Еще может статься кое-кто от вольности устал. Нагулялся. «Кто нагулялся, пусть не уходит серебром накопленным, а мне о желании таком сказывает. Запомню, и землю при первом случае от имени своего отпишу», распорядился Егор. «Пока же средь друзей своих пару сотен хороших воинов выбери, да службу, сторожевую строй, чтоб войско пиво могло без опаски на веселье переводить». — Почему я атаман? — возмутился угрюм. — Я с утра в дозоре. — Ты что, забыл? — На ближайший год ты мой единственный однозначно трезвый воин! — подмигнул ему Егор и ушел в юрту. Увидел, как у очага хлопочет Милана и иноземная невольница, пытаясь установить треногу. Вздохнул, отогнал глупых женщин, разобрался с огнувшимися в санях опорами, нащипал топориком лучины, запалил, окликнул девку. — Ну, чего таращишься? Иди, снега чисто на греби, пока не затоптали. Милана подхватилась, выскочила наружу и почти сразу вернулась с тяжелым котлом, полным воды. — Мужики там прорубь вырубили, — пояснила она. — Давай помогу. Вожников подсобил ей пристроить емкость над огнем, подбросил дров. Девка жестом подозвала немку, сунула ей нож и показала, что нужно резать мерзлую ветчину. Сама взялась за лук, засыпала его в котел вместе с гречкой. Все делалось быстро и споро, дело-то привычное. Конечно, предыдущими вечерами путники обходились взятыми в дорогу пирогами и не тратили время на юрты, но ведь не первый раз в дороге каждому его обязанности известны. Не прошло и получаса, как неподалеку от очага лежала внушительная поленница дров, чтобы на всю ночь хватило. В котле доходила ароматная каша с ветчиной, сдобренная луком, базиликом и укропом, За чагом стоял стол на резных ножках, а за ним два кресла. Слуги поставили на столешницу серебряный кувшин тонкой чеканки, два золотых кубка, две тарелки. «Готова, княгиня!» — наконец решила Милана. По ее команде двое пареньков сняли котел и переставили на кошму. Служанка перемешала кашу в последний раз — кнула пальцем в молодую девку. «Азяба, как сядут, вина сразу наливай, не забудь!» «Да, матушка», — послушно склонилась перед ней, недавно взятая в прислугу девушка. Колыхнулся правый полок, к столу вышли князь и княгиня. Егор в синей ферезе с бобровой торочкой, Елена в тяжелом бархатном платье с оболей душегрейкой и в высоком кокошнике. Сели... Азяба кинулась наливать вино, но руки ее вдруг затряслись, и Милана, решительно взяв кувшин и отодвинув неопытную девку, наполнила кубки сама. «Федьки так и нет», — мрачно произнесла Елена. «К вечеру прибежит, верно говорю», — пообещала Милана. «А сейчас что? Темень за пологом какая, ночь поди давно». «Прибежит». Служанка забрала тарелки, щедрую рукой наполнила кашей, поставила на стол. Дочь индийского ювелира, испуганно охнув, вскинула ладонь к губам. «Чего это с ней?» — поинтересовался Вожников. «А кто ее немку знает?» — пожала плечами Милана и склонилась в поклоне. «Кушайте на здоровье!» Остальная дворня тоже приступила к еде но куда менее торжественно. Они просто окружили котел и заработали ложками, благо у каждого имелась своя. «Ой, хорошо!» — опустошив тарелку, князь допил вино, откинулся на спинку. «Сразу в сон потянула. Идем, милая, перина заждалась. Милана, дежурного оставь за огнем следить, а то ночью дуба дадим». Слушай, княжи", — Слушай, княже, кивнула девка, обижала остальных слуг глазами, указала пальцем на самую бестолковую. — Значит так, немка, надеюсь, хотя бы дрова подбрасывать у тебя ума хватит? Она указала на поленницу на догорающие угли. — Поняла? Та кивнула, взяла несколько поленьев, бросила в очаг. — Ну, слава богу, хоть какая-то польза! Тогда остальные спать. Вскоре Манжуша осталась одна. Она добавила в огонь еще несколько поленьев и села перед пламенем, поджав под себя ноги, открыв ладони небу. Сделала глубокий вдох и отверзла душу, что есть силы умоляя веселого Ганешу вразумить ее, как выжить в этом мире безумия где ремесленник касты Шудри добровольно унижается до женской работы с очагом, а потом неожиданно садится за один стол с властительницей людей и земель, и никто не карает его беспощадной рукой закона, где высшая каста ест мясо и прикасается к трапезе приготовленной, или, вернее, оскверненной руками слуг, руками Шудри и неприкасаемых, В месте, где рабы смешивают карму с браминами, а брамины сослугами, ибо употребление общей пищи, с кем бы то ни было, ведет к перерождению в форме низшего существа, впитавшего светлую энергию более развитых созданий. Она знала, что грехи прошлого воплощения, испорченные распутством предыдущей жизни карма, привела ее в мир грязных дикарей. Но Манжуша никогда не подозревала, что бездуховность, распутство и недоразвитость могут доходить до такого беспросветного кошмара. Лучше бы отец продал ее в проститутке водаром касте бродячих землекопов. Они осквернили бы только тело, но карма бы очистилась искуплением и завершилась бы более счастливым воплощением. В этой же бездне порока она обречена потерять всякую надежду на будущее. Федька появился только под утро, в изрядном подпитии, но чистый. Скорее всего, потому что среди льда и снега выпачкаться было просто негде. Судя по намокшему во многих местах кафтану, ночь он где-то провалялся. «Боярин!» Оглядев его, презрительно фыркнула княгиня. — Ладно, коли пришел, возьми, человек, десять дружков своих для солидности и к Кубинскому городку сходи. Скажи, стражи тамошней, что князь Егорий Зазерский с супругой в княжество Галицкое проезжая, князя Дмитрия Васильевича с супругой к обеду приглашают. Паренек помедлил с ответом — И за него вступилась Милана. — Исполнит все в точности, матушка. Девка за руку уволокла Миленка из юрты. — Что там? — спросил из-за занавеси, залежавшийся в постели Егор. — Твоя дружина пьет, атаман. То к эта это новость. — Так мы хотим и в походе, Леночка, да все же не вратном, — ответил князь. Боевые я им не плачу, посему и дисциплины требовать не вправе. Мы вроде как на прогулке, получается. Иди лучше ко мне. Одному холодно. Только что же вроде согревала? Не помню такого. Холодно? Эх, ты ненасытный. Опять из-за тебя платье снимать. Боркнула в ответ княгиня, однако же на губах женщины появилась довольная улыбка. Три перехода, во время которых путники не тратили время на установку юрт и спали на попонах, кошмах и шкурах, санях и восках, дали супругам, оказавшимся наконец-то в нормальной постели, право на лишний отдых, и потому из-за полога они выбрались только к полудню. Дворня под присмотром Миланы уже накрывала пиршественный стол, таская лотки запеченной рыбой и мясом вертела заячьими почками и крохотными рябчиками, раскладывая щедро нарезанную буженину и жирные куски жареной баранины, выставляя кубки, блюда и кувшины с вином. Посмотрев на бестолково мельтешащую среди служанок невольницу, больше мешающую, чем приносящую пользу, Елена подозвала Милану. «Немку в ее наряд обратно переодень», Хочу князя Кубинского диковинка удивить. Он о таких девках мыслю и не слышал. — Прости, матушка, да токма тряпки от ее на воже остались, — виновата развела руками служанка. — Ну так придумай чего-нибудь. Татарскую одежку дай, сама пусть чего выберет. Сообразит хоть, чего от нее требует. — Сообразит. Немая, но старательная. Танец и наземки, закутанные по низу в атласную ткань, а сверху в полупрозрачный легкий голубой сатин, золотой серегой в носу и большими сверкающими бусами из драгоценного бисера, с огромными черными глазами, алыми губами и длинными распущенными волосами, и вправду заставили гостей восхищенно вскидывать руки и изумляться ловкости танцовщицы. Что хитрялось не путаться в неспадающих разноцветных отрезах и при этом совершать странные, непривычные движения телом, руками и головой. Прямо чудо и чудес, хозяюшка! восхитился Дмитрий Васильевич. Видать, далеко рати твои хаживают, коли невольницы столь диковины в полон попались. Прямо к Егору Вожникову он подчеркнуто не обращался. Вроде бы даже и не замечал. Ни он сам, ни трое его сыновей, которых князь Кубинский привел к обеду вместо супруги, отговорившись ее отъездом. И понятно почему. Атаман был в его понимании безродным выскочкой, жалким смердом, пусть и с огромной армией. Другое дело княгиня Елена Зазерская, род который уходил в глубину веков. Общаться с ней князь Дмитрий Кубинский не брезговал. Гости не только посматривали на хозяина свысока, они и выглядели, как сошедшие с картинок русские витязи. Расшитые цветами валенки, синие и зеленые шаровары, судя по пухлости, меховые, стеганные доспешники, обшитые атласом и подбитые соболями, бобровые шапки, окладистые курчавые бороды. На плечах — суконные плащи, отороченные горностаем, на поясах — мечи с отделанными самоцветами рукоятями. Рядом с ними Егор в обычном зипуне, пусть и с золотыми шнурами по швам, в серых сапогах до лисии ушанки на голове, казался выползшим из подвала Ярыгой. Ерыга, человек, попавший за долги в рабство. Впоследствии так называли мелких слуг и нижней чины в полиции, равно как и никчемных пьяниц и бездельников. Вожников не обижался. Показушное бахвальство хозяев крохотного дворика перед атаманом армии в несколько тысяч мечей его скорее забавляло. «Ныне опять в края дальний путь держишь, хозяюшка, а ли недалечие дела нашлись?» Продолжил свою мысль Дмитрий Васильевич и опрокинул кубок в рот. Выглядел князь Кубинский лет на сорок, и рядом с Федором, Семеном и Андреем Кубинскими смотрелся скорее братом, нежели отцом. И даже не старшим. все таки бороды здорово скрывали возраст — особенно если шапка глубоко надвинута на лоб. Только нос и глаза видны и остаются. Ныне нам, супругам моим любимым, надобно на дела домашние в порядок привести, пока мест не до поездок. Елена открыла стоящую рядом на раскладной скамейке шкатулку, извлекла из нее свиток и с желтой рыхлой бумаги положила рядом со своим кубком. Сим ярлыком хан Тимюр, великий хан татарской Орды и подвластных ей улусов, даровал мужу ему князю Егорию Зазерскому, земли заволочные, вечные и безраздельные владения. Один из сыновей Дмитрия Васильевича вскочил, схватившись за оголовье меча, другой сглотнул, не проживав заячью почку. Остальные гости просто вздрогнули. «Ярлык как один выписали, так и другой написать могут!» — горячо выкрикнул скачивший княжич, расстегнув ворот под доспешника и сбил шапку на затылок. «Похоже, это был самый младший, Семен». «Это вряд ли!» — наконец вступил в разговор Вожников. «Я ныне вместо хана Тимюра в Орде в правителей царицу Айгиль посадил». Она сей ярлык первым делом за законный признала. «У ханши на столе не столь прочное положение, чтобы ссориться с единственным союзником», — добавила княгиня и дала невольнице знак остановиться. Немка замерла, после чего устремилась к столу, наполнила опустевшие кубки, забрала лоток из-под рыбы и блюда, на котором почти не осталось ветчины, с поклоном ушла. «Тебе не о чем беспокоиться, князь!» — откинулся с золотым бокалом на спинку кресла Егор. «Мы же соседи, отношения у нас добрые, я их ценю, посему отбирать ничего не собираюсь». Более того, хоть сейчас грамоту готов составить, что права на удел кубинский за тобой признаю и за детьми твоими, и в знак благожелательности своей готов дать тебе отсрочку в оплате выхода сроком на три года, а также мытников своих не присылать вовсе». «Сирич, сказываешь, под меня обложить хочешь?» Гость хлопнул ладонью по столу и поднялся. «Я свое княжество от отца получил, и никому отродясь за вольность свою не отчитывался. Ни ты меня на стол ставил, ни тебе и да не требовать». «Отец твой, Дмитрий Васильевич, у Москвы в служилых князьях ходил и воли своей не имел», — тихо напомнила княгиня. Брат твой Иван, великий князь Ярославский, по воле Василия Московского послушно на Нижний Новгород хаживал, кровь свою за прихоти чужие проливать. Муж же мой, ту Москву по прошлым летом взял и за своей волей наказал изрядно. Посему тебе, княже, крепко подумать надобно, на, кто надежнее будущее рода твоего подтвердит. Брат твой безвольный, Василий, в Москве без ратьей заперты, а ли муж мой, право которого ярлыком ханским и войском храбрым обеспечено? — Сядь, княже, — посоветовал Егор. — Ныне судьба не только твоя, но и детей твоих, всего рода решается. Я человек ни новгородский, не московский и не вожский. «Я русский, и для меня вся земля русская своя, от моря Каспийского и Черного до океана Ледовитого. И люди здесь для меня все свои, лишней крови проливать не желаю. Посему желаю достоинство Твое сохранить и покой в княжестве Твоем. Креста мне на верность целовать не заставлю». Звание твое громкое за тобой и сыновьями сохраню, за сохранность рубежей мечом своим поручусь. Ты же, князь, младшим детям боярским из своего княжества не мешай войскам ее записываться. Они ведь молоды, у них вся жизнь впереди. Им славы хочется богатства, поместей, больших и богатых». Зачем удальцам храбрым судьбу ломать? Они ведь не токмо за меня, они и за твой покой сражаться будут, а я им зато землю дам. «Земли у меня у самого хватает», — не садясь, угрюмо ответил князь Кубинский. «Поболее, чем у тебя на воже имеется. Да токма, что от нее прококали леса, лишь до болота окрест». Боярам земля со смердами нужна, с пахарями, деревнями, наделами. А я места хорошие знаю, широко улыбнулся Егор. Там кормлений на всех хватит. И боярам, и князьям. У тебя, вижу, славные сыновья выросли. Трое. Коли княжество свое на три удела поделишь, что от него останется? Да и муж ты, вижу, крепкие, здоровые, у тебя еще вся жизнь впереди. Что их ждет и когда? Я же за службу честную, да за доблесть ратную, так бы наградил, что богаче тебя, Дмитрий Васильевич, каждый станет. Никогда князья Кобинские, потомки великих князей Ярославских, татью безродному под руку не встанут. — резко заявил княжич Семен, продолжая тискать оголовье меча. — А ты ко мне под руку встань, — предложила ему Елена. — Чай мой-то, рот, никак твоего не захудали, от одного колена счет ведем. Бабе кланяться. — А ты матери своей скажи, что она поклона твоего недостойна, — резко отрезала княгиня. — Посмеешь? — Княжич, не ожидавший столь быстрой и решительной оповеди, стушевался и ответа не нашел. Тем более, что его отец неожиданно сел за стол и осушил налитый ему кубок. — Гладко сказываешь, князь Егорий, — много сулишь, — сказал Дмитрий Васильевич. — Да так ли оно на деле-то? Про участие твое в делах летних, что в диком поле творились, я слыхивал. И про набег на Москву знаю. Так ведь ты прибежал, убежал, а Василий Дмитриевич как на столе сидел, так и остался. Хана Тимюра ты скинул, а хан желал один, от тебя ушел. Старшинство же в Орде у него, а не у царицы твоей. И союзников имеется презрядно. «Да!» — довольно кивнул за его спиной княжич Семен. «Посему такое будет мое слово!» Скользнувшая от парусиного полога танцовщица взяла кувшин, наполнила его кубок, бесшумно исчезла обратно. Князь Кубинский приподнял брови, улыбнулся. Снисходя к долгому добрососедству нашему с отцом княгини Елены, дам я слово, что на призыв выступить супротив тебя не откликнусь, кто бы в поход не позвал. Большего не проси. Наколе из детей боярских, кто удачи поискать пожелает, славы и кормлений, так они у меня на цепи не сидят. Пусть отъезжают, обиды держать не стану. Хорошее у тебя вино. И невольницы забавные. Теперь моя очередь тебя в гости звать. Как оказия случится, жди гонцов. Дмитрий Васильевич решительно поднялся, коротко поклонился хозяевам и отправился к близкому городку. Его сыновья поспешили следом. «Видишь, милая...» Сделали все по-твоему, глядя им вслед, накрыл своей ладонью руку жены Егор. Ну, и что это дало? Надо было ворота тараном высадить, князя турнуть, да наместника посадить. И проще, и надежнее. Обожди, Егорушка, еще не вечер. Однако вечером ничего не произошло. Ровно как и на второй день и на третий. На рассвете четвертого дня армия свернула лагерь и двинулась дальше, к истоку Суханы, и далее по ней. Через два перехода ватажники вышли к Вологде. Древний богатый город встретил их с запертыми воротами и лотками и навесами, вынесенными к самому берегу реки. Слухи о пути и целях зазерцев, похоже, успели добраться сюда еще позавчера, а потому местные купцы, пекари, мясники и пивовары поспешили воспользоваться случаем и выставить угощение для богатых путников. На всякий случай вологодские торговцы притащили и одежду, и обувку, и оружие, мало ли кому что понадобится». Здесь оказались даже воски с печками, где воинам предлагалось согреться, выпить и расслабиться со всеми удобствами. Вожников позволил в Атаге два дня отдохнуть, после чего повел их дальше по сухане по ровной ледяной дороге, уже даже не похрустывающей под весом людей и саней. На Викшинге повернул направо, на Зимник». Соль — товар ходовой и всесезонные, а поэтому к соли Галицкой дорога шла широкая и накатанная. Чай не один десяток саней по ней за день прокатывалось Заблудиться было трудно даже без проводников. Один переход, и армия, обогнув по тракту обширную незамерзающую топь, вышла к брошенным на произвол судьбы обширным амбарам и бревенчатым солевареницам, огромным, в три этажа высотой и полста шагов в длину, с закопченными окнами наверху. Видать, дым выпускался наружу прямо через них. Пустыми были и деревеньки на пути ватажников, и постоялые дворы окрест города. Дворов стояло много — Все же место торговое, оживленное, иным купцам подолгу потребных груз ждать приходилось, а жить-то где-то надо, да и просто после дороги баньку принять отдохнуть на мягкой постели. Город, стоявший на правом берегу реки Костромы, отгородился от гостей высоким, эдак сожен в пять земляным валом, поверх которого тянулись темные, и порядком обершавшие бревенчатые стены примерно той же высоты. С башнями горожане пожадничали, их было всего пять на крепость. И это при размерах укрепления примерно пять сотен шагов в окружности. Пушечных бойниц не имелось даже возле ворот. Лучников Егор тоже не заметил, а потому без опаски подъехал почти к самому поднятому мосту и крикнул что же вы так гостей встречаете голичане ни домов натопленных ни столов накрытых незваный гость хуже татарина отозвались с привратной башни коли гость пришел голичане так что есть печи все на стол мечи Так у нас на Руси положено. Наш штурм пойдешь, так и угостим от души, не сомневайся. Ну, смотрите сами. У меня через час другой войск это подтянется, отдохнуть захочет. Коли хозяева дворов постоялых их накормят, напоят да приютят, во дворах остановимся, да еще и за постой заплатим». — А коли не выпустите кабатчиков в городе заночуем, попомните мое слово. Вожников поворотил коня, поехал к обозу, что медленно сворачивался в круг на левом берегу Костромы. — Выгонят горожане хозяев, не выгонят, а все едино, столько восков на дворах не поместится, понадобится лагерь ратный. Однако жители Соли Галицкой сделали правильный выбор. С отчаянным скрипом бревенчатый мост опустился через ров, ворота отворились, из них выехало несколько высоко груженных восков. — У кого лучше постояло двор в округе? — тут же повернулся к ним Егор. — У меня, — а ответил первовозничий одет, однако, бедно поеденном молью триухи и дырявом в нескольких местах тулупи. Неправда твоя, мой самый лучший, зарали в ответ из ворот. У тебя баня черная и печь на кухне коптит. Сам ты коптишь, Никифор, развернулся назад мужик. О прошлом годе выбелены ни единой саженки нигде не проступила. — Так ты каждый день мажешь, у тебя катка смелом прямо у топки стоит. — А ну, хватит, — отмахнулся Егор, — то вас не дозовешься, то не отбиться. Ты первый, у тебя с женой и дворней, и остановлюсь. Скажешь всем, что уже занято. Баню давай топи, да ужин нам организуй с медом хмельным. У вас, сказывают, самый сладкий». — Лешка! Лешка! — невесть кому, — закричал мужик, крутя головой. — Не слышишь, что ли? Беги, затапливай! Увидев, что кабачиков не бьют, горожане осмелели, снова открыли ворота, выпустив к постоялым дворам еще с полсотни восков с припасами, спрятанными было от набега. Потом вслед за восками побежали работники и даже бабы. Потом понадобилось что-то еще, и когда к соли Галицкой подтянулись основные силы Зазерской рати, крепость уже стояла с распахнутыми настеж воротами, а стража, отставив копья и щиты к стенам, прогуливалась возле моста налегке. Егор от соблазна войти в город удержался. Узнал у одного из бегущих с бурдюками смердов, что князя здесь нет, и махнул рукой. Даже воеводу на разговор звать не стал. Сходил только к соливарням, полюбопытствовал, как все работает. Но ничего, кроме банальных сковородок и скрипков, не увидел. Разве только размеры и у того, и у другого измерялись в сажениях. Целого верблюда целиком зажарить можно, а после пригорелого соскоблить. На выходе из соливарни князя перехватил угрюм, поклонился к седлу, приложив руку к груди. — Дозволь на сход тебя пригласить, атаман. Люди расспросить тебя желают. — Сход? Почему не знаю? — поднялся в седло своего скакуна Егор. — Кто созывал? — Да не, понадобилось атаман. Пристроился стремик к ватажник. Ты же спрашивал, кто из ушкуйников на земля сесть подумывает. Ну, так вышло, серебро они копят, не прогуливают, оттого и пьют меньше, и службу лучше несут. — Короче, именно их ты к себе в дозорной сотни собрал, — понял его мысль князь. — И в чем трудность? — Нет трудности, атаман. — И ясности тоже. Хотят про землю понять, о чем ты сказывал. Ватажники, что намеревались оставить его дружину, были, понятное дело, уже в возрасте. Почти все четвертый десяток разменивали. Плечистые бородачи в стеганых и войлочных поддоспешниках, некоторые даже в кольчугах. Хорошие шровары, добротные сапоги, дорогие шапки. Каков характер, такова и одежда. Люди думали о будущем, строили планы, копили деньги и выглядели знамо солиднее, нежели гуляки, живущие одним днем. Собрались куркули возле составленного в круг обоза, будучи одновременно и его охраной, и обитателями. «Тут нам угрюм, — сказывал княже, — не стал тянуть воин в наброшенном поверх кольчуги-тулупе, — Ржебороды, с бритой макушкой, Прикрытой войлочной тюбетейкой. Что намерен ты желающим землю нарезать? Мысль сия нам доброй кажется. Однако же общество интересно, Где сие задумано. Не первый день гадаем, Но разрешить эту загадку не получается. От сего и беспокойства. Понятно, други, спешился Вожников. То, что остепенившиеся разбойники звали его князем, было многообещающе. Однако к стыду своему никого из возможных бояр по имени Егор не знал. Прошли те времена, когда под его рукой две сотни бойцов ходило. В шеститысячной армии каждого в лицо не упомнишь. «Вы со мною не один раз в походах были...» и хорошо знаете, как они обычно случаются. Налетели на чужой удел, объяснили, кто под солнцем самый главный, собрали свою дань и уплыли. В местах покоренных не задерживаемся. Кто в них правит, кто людьми повелевает и законы устанавливает, то от нас не зависит. А сие неправильно. Земля, на которую нога русская ступила — должна и впредь на веки нашей оставаться. Посему, полагаю я, отныне укрепляться тем, где смог доказать свою силу. Укрепляться же можно только одним способом — своих людей на месте оставлять. Знаю, далеко не все будут там вам рады. Но ведь и вы все далеко не овечки. Постоять за себя сможете. «На же, что вы получите от меня, будут куда как больше тех, что вы за скопленный серебро купить сможете, зато ручаюсь твердо. И на жизнь хватит и на слуг, и холопов собственных набрать». «За такие наделы, княже, ты службу потребуешь», — задумчиво ответил рыжебороды. «Насильно, мил, не будешь», — пожал плечами Егор. Коли кто желает остаток жизни на печи лежать, тому, знамо дело, лучше всего где-нибудь в заволочье избушку прикупить, али двор постоялый, да и коротать деньки в покое и сытости. Однако же, если у кого на примете девица имеется, и в плане детишек завести, то о них подумайте. Ваша служба для них званием боярским обернется — да наследством богатым. Кем вы внуков своих и правнуков видеть хотите? Смердными простыми, а ярами родовитыми? Любой знатный род именно с этого, с надела первого начинается. Сказывал же, не так просто сия вернется, отозвался кто-то слева. — А ты хотел и на елку взлезть, и штаны не ободрать, — тут же ответили ему, — По толпе мужчин прокатился смешок. Воевали вы храбро, право свое на отдых заслужили. Посему волить никого не буду и обиды держать не стану. Желает кто забыть про жизнь буйную и веселую, так тому и быть. А коли кто готов ради детей еще мечом послужить, да избранницу свою поместьем обширным поразить, Буду рад тех и впредь со товарищами называть и в рядах дружины своей видеть. Егор прижал ладонь к груди, взял коня под усцы и пошел к постоялому двору. Говорить больше было нечего. Оставалось только ждать выбора этих заматеревших в набегах воинов. Ватага кутила возле соли Галицкой три дня, оставив ее после себя целой и невредимой, порядком обогатившейся и хорошо знающей, кто является хозяином их земель, княжества Галицкого и всего заволочья, согласно ханскому ярлыку. Причем новый правитель обрел среди местных жителей немало искренних сторонников. Один день дальше по Костроме, еще переход вверх по Векси, и Зазерское войско вышло на лед обширного Галицкого озера, на высоком берегу которого и раскинулась столица здешних земель. Как и достойно высокому званию, Галич издалека ослеплял путников множеством золотых куполов и белоснежных звонниц, Поражал размерами, манил стоящими вдоль берегов баньками, причалами, дымами и сотен труб, словно говоря «Идите сюда, здесь тепло, свежо и сытно». При всем своем броском богатстве стены город имел деревянные, однако с башнями через каждый полста шагов и тремя воротами только со стороны озера Причем в привратных башнях через бойницы наружу грозно выглядывали черные зевы бронзовых тюфяков. Слухи явственно обгоняли гуляющую по зимним дорогам армию. В этот раз из окрестных деревень никто не убегал, добра и припасы не прятал, а постоялые дворы не то что не были брошены — Их хозяева вроде как даже наняли дополнительных слуг и прикупили вина и припасов. Однако Егор велел поставить напротив центральных ворот свою юрту. Он хотел не гостевать, а иметь здесь свой дом, место, где он был безусловным хозяином. Поутру к воротам Галича отправился Федька. На этот раз в сопровождении полусотни хорошо одетых ратников из дисциплинированных сотен угрюма. Вернулся боярин через час, вошел в юрту, виновато развел руками. Прости, княже, но Юрий Дмитриевич не желает принимать твое приглашение. Он сказывает, что он в здешних землях хозяин и потому это тебя с супругой у себя принять желает в своих хоромах и за своим столом. «Желает или приглашает?» — строго переспросила Елена, что как раз примеряло новое платье, богато отороченное мехами. Самое подходящее для прогулок по холодным зимним палатам. Они, известные дело, только у печей теплые, а за дверь выйдешь иной раз и стены с инием. «Приглашает», — после некоторого колебания ответил Федька. «Уверен?» — княгиня откинула полотнище, вышла на свет. «Коли приглашает, то можно и согласиться. Коли желает, то сие уже оскорбление. Нам его желание подчиняться позор. За такие слова в пору пушки к воротам выкатывать. — Приглашает, точно приглашает. А что ждет, так это он завтра к обеду звал. — Ждет, приглашает или желает, — возмутилась Елена. — Ты насмешки чинить удумал? Князь Галицкий Юрий сказывал, что как хозяин города и окрестных земель Он приглашает гостю свою, княгиню Елену Зазерскую с супругом, к себе на пир завтра перед полуднем, — выпалил юный боярин. Так бы сразу, — отвернулась Елена. — Коли так, хватит времени, чтобы нашить самоцветы. Ступай, будь готов завтра с утра составить нам свиту. Новое платье удалось на славу. Бирюзовое персидское сукно тонкой выделки, ленты соболиного меха над плечами, пышные рукава, усыпанные рубинами, сапфирами и жемчугом, матерчатый клин, углом сходящийся через высокую грудь к животу, широкий интарный пояс, от которого расходилась складками длинная юбка с атластными вставками. В накинутом поверх этой роскоши подбитом песцами плаще Елена была дива, как хороша. В город через распахнутые ворота они въехали верхом, однако перед воротами детинца спешились, вошли на тесный двор пешими. Впрочем, и хозяева встретили их с уважением, спустившись навстречу до нижних ступеней крыльца. Княгиня Анастасия с легким поклоном подала Егору большой серебряный ковш. Рады видеть вас, гости дорогие, вот, и спейте сбитнее с дороги. Лучше нет удовольствия, чем горячим жажду на морозе утолить. Вожников, уже ученый правилам и традициям, принял угощение двумя руками, выпил до дна, после чего перевернул, показывая, что не осталось ни капли. «Благодарю за угощение, хозяюшка!» Егор с поклоном вернул кош. «Разве это угощение?» — улыбнулась княгиня. «Настоящее угощение в верхнем тереме нас ждет. Столу и гости дорогие, а то уже заждались». Обширный стол с самыми изысканными ястами был накрыт и вправду в тереме. В просторных светлых палатах над воротами частые бойницы которых ныне закрывались стеклянными витражами в свинцовых рамах. Высший шик, доказывающий богатство хозяина и одновременно хитрая экономия. Витраж можно набрать из любых осколков, а стекло в этом мире дорого, каждый кусочек на счету. Егора несколько удивила выбранное для пира места а также то, что за большим столом имелось всего четыре кресла. Обычно хозяева, если уж закатывали пир, то всех бояр и сотников на него созывали. Да и горницы во дворце были куда удобнее. Здесь же вместо печей жаровни по углам, слуги через узкие боевые двери с подносами еле протискиваются, все блюда остывают буквально на глазах, подергиваясь сальной жирной корочкой. Запеченные целиком белуга, молодой вепрь на подносе, многочисленные лотки с заливными копченостями, соленьями, запеканками и маринадами все становилось не столько угощением, сколько красивой декорацией. В кое веки Вожников добрым словом попомнил требование жены надеть тяжелую парадную шубу, а не набрасывать на плечи суконный плащ с бобровым воротником. Разоблачаться здесь ему совсем не хотелось. Слуги князя Галицкого проводили гостей к столу, предупредительно отодвинув стулья, наполнили бокалы. «Угощайтесь, прошу вас», — предложила княгиня Галицкая. «Чем Бог послал, тем и рады». «Благодарствуй, хозяишка, кивнул в ответ Егор. Пробовать холодца на морозе ему не хотелось, а ничего горячего он не видел. И потому просто взял кубок и откинулся на спинку кресла. «Давно хотел посмотреть на тебя, лихой удалец!» — сказал князь Галицкий, приглаживая рыжую окладистый бороду. Над усами завел большой рыхлый нос — под густыми бровями поблескивали хитрые голубые глаза. Быстро ты и ловко развернуться успел. Прямо как я в детстве. Помню, маленьким точно так же развлекался. В возрасте 21 года, по другим источникам в 25 лет, князь Юрий Дмитриевич совершил настолько разгромный поход на Золотую Орду, что даже попал в татарский эпос и Диге в качестве ужасающего князь Уруса. «Лиха беда начала», — скромно потупился Егор. «Давай выпьем за крепость мечей наших, атаман-новгородские», — предложил князь. Вожников согласно поднял свой кубок, поднес губам. «И когда ты собирался сказать мне про ордынский ярлык на Галицкое княжество?» От неожиданности Егор чуть не подавился вином, закашлялся, захрипел. Юрий Дмитриевич рассмеялся и хлопнул в ладоши. Слуги, поклонившись, быстро оттянулись к дверям, вышли за них и прикрыли за собой створки. — Памятуя добрососедство наше княже, — прокашившись, выдавил Егор, — я княжество за тобой и наследниками твоими признаю. И даже отсрочку дам на три года под этим всем. Попытался Вожников повернуть беседу в запланированное русло. В походы призывать не стану. Молчи, атаман-удалец, не мучайся. Еще больше развеселился хозяин города. Я за тебя сам скажу все то, что ты задумал. «Вы, гости дорогие, полагали, что, словам твоим обрадовавшись, я, брату своему, князю московскому, выход платить перестану и в помощь ратной откажу. На тебя кивну и скажу, что по ярлыку все тебе положено. Тебе, понятно, ничего не дам, но зато и Москву без дохода оставлю, себе в казну все спрячу и посмотрю со стороны». Чем ваша расприя с Василием Дмитриевичем закончится? Коли он победит, я при княжестве останусь. Ты одолеешь, опять же я при своем останусь. Так ты все верхневолжские княжества кругом и объединишь. С каждым поговоришь, посулишь легкой выгоды, и ни единого дружинника не потеряв, ни единой стрелы не выпустив, князя московского — без половины его владения ставишь. Твои-то силы при тебе останутся, а вот для него это будет беда. Но после того, как с братом моим управишься, все княжества по ты уже легко под себя подомнешь. Егор переглянулся с женой. Именно таким их план и был, разделяй и властвуй. О, конечно же! Обрадовался Юрий Дмитриевич. «Конечно же, княгиня Елена! Ты умница! Вся в отца!» «Еще я хотел попросить у тебя порох и безземельных детей боярских, чтобы поместьями своей властью наградить», — добавил Егор, чтобы расставить все точки над е «Ты кое-чего забыл, атаман!» — прихлебнул вина хозяин города. Коли ты моего старшего брата одолеешь, то после смерти его княжество московское по праву наследному ко мне переходит. В добавлении к моим княжествам Галицкому, Звенигородскому и Вятскому. Посему при победе твоей я становлюсь великим князем в Руси, «Я побеждаю, а ты, великий князь?» — не поверил своим ушам Егор. С надеждой посмотрел на жену. Елена виновато кивнула. «И у меня даже сейчас достаточно сил это право отстоять. Но при живом брате делать это, сам понимаешь, глупо. Детей у него нет, стол великокняжеский никуда от меня не уйдет. Зачем понапрасну кровь христианскую проливать? В нужный час москвичи сами призовут». Егор допил вино, налил себе еще, опрокинул в рот. — Как ты думаешь, атаман Новгородский, отчего за дерзость с ярлыком я тебя прямо в воротах не повесил? — выдержав паузу, поинтересовался князь Юрий. — У меня десять тысяч ватажников у города, — ответил Вожников, слегка, разумеется, приврав. «Если с наших голов хоть один волос упадет, они твой гарич с землей сравняют. Не смотри, что пьяные, они пьяные только злее». «Татары пять лет тому приходили. Все лето головой в стены бились, да так несолоно хлебавшие ушли», — задумчиво ответил Юрий Дмитриевич. «А уж школьники без тебя и вовсе осаждать не станут, сразу разбегутся». Какая это рать? Душегубы. — Не советую обольщаться, — набычился Егор. Мои ватажники воевать получше многих умеют. Москву брали, стекольну брали, власть в Орде поменяли. Кабы не был ты так ловок, атаман, так и говорить было бы не о чем. Хозяин разлил покупкам еще вина. — Но воевать ты и вправду умеешь. «Посему теперь я скажу тебе, как ты сможешь мне послужить и как я тебя за службу награжу». Вожников недовольно нахмурился, но возражать подождал. Все же узнать чужие планы не мешало. Супруга моя обожаемая Анастасия Юрьевна коснулся руки жены галейский князь, дочь князя Смоленского Юрия Святославича подлый князь Витовт его со стола отцовского спихнул, город под себя подмял, гонениями всеческими подвергает, веру православную душит, латининство богомерское насаждает. Уже дважды смоляне, супротив Литвы, бунтовали, и письма слезные постоянно присылают, однако же нет на безбожников управы. Посему по справедливости надобно «Смоленское княжество мне под руку передать. Жители тамошние возвращения дочери князя Юрия примут с радостью». «Какое отношение я имею к Смоленску?» — не понял Егор. «Ох, молодежь, молодежь!» — рассмеялся хозяин Галича. «Хитрят, придумывают, в дипломатии играют, а простых и ясных связей не замечают». Ты, атаман, дочь князя Витовта, в монастыре запер, союзника его первого, брата моего, разорил, и теперь опять, супротив Василия, козни строишь. Готов поставить свою саблю против швейной иголки, что в ближайший год-два воевать тебе с Витовтом придется, желаешь ты того или нет. Судьба у тебя такая, и ты ее не обманешь». Ты, коли хочешь помощь мою получить, немедля на кресте поклянешься. Княжество Смоленское мне в той войне добыть. Права мои на престол московский и великокняжеский признать и урона княжеству моему Звенигородскому в той войне не чинить. А коли учинишь, то весь до полушки возместить. Хочешь, чтобы я тебе каштаны из огня таскал?» Возмутился Егор. В обмен на то я тебе обещаю, продолжил Юрий Дмитриевич, признать твой титул, княжеский равным князьям Ярославским, и все твои дарственные на земле любым слугам твоим, также законными признавать, признать право твое на любые земли тобой завоеванные. Помимо княжества Смоленского, конечно же. «Ставленницу твою, в Варде, коли нужда придет, ратной силой от твоего имени обезуюсь поддержать, а также войну твою, супротив Литвы, на твоей стороне выступлю. Зельем огненным, коли уж ты его так любишь, и боярскими детьми безземельными тоже тебе помогу». «Согласен?» «Да», — первой выдохнула Елена. Ради признания родовитости мужа, согласные всегда и на все. Или точнее, ради признания родовитости ее сына и прочих будущих детей. Ибо Егору на мнение окружающих о его происхождении всегда было наплевать. Однако его звание останется их потомком, и для детей это будет уже очень, очень важно. Атаман Вожников задумчиво потер подбородок. В хитросплетениях дипломатии он разбирался не очень. Его стихи были оружие, походы и сечи. Но выглядело предложение достаточно заманчивым. Брат великого князя был сильным союзником. Потом, конечно же, за старшинство с ним придется повоевать, но до того времени еще нужно дожить. «Хорошо», — кивнул Егор, — «я согласен». «Коли так, брат мой, князь Зазерский, предлагай перейти в главные хоромы и продолжить пир там», — поднялся Юрий Дмитриевич. «Здесь, в тереме, все стены наружные, посему беседовать здесь, где никто ничего не услышит, хорошо, но пировать куда приятнее в палатах с печами». И пир был шумный и веселый на полных три дня и три ночи для бояр и знаменитых ушкуйников с песнями гусляров и танцами иноземки из неведомых краев, с торжественным молебном, после которого князья подписали договор, коему князь Юрий Дмитриевич привесил свою сургучную печать и поклялся перед Богом и ликами икон, блюсти его честно и безукоризненно до конца своих дней. А потом снова пировали, братались и обещали не жалеть живота своего ради новых друзей. От Галича веселая хмельная ватага спустилась до Волги и сделала следующую остановку у Ярославля, княжество вокруг которого стало уже совсем крохотным затем княжеству Шумоловскому. Остановились на три дня у города Прозоров. От него повернули княжеству Сицкому. Ватажников нигде уже не боялись. Теперь по сторонам пути их неизменно ждали прилавки со снедью и выпивкой, шатры и юрты, натопленные бани и веселые девки. Князья тоже не прятались, приходили в гости — Едва здешние правители понимали, что могут зажать себе дань за несколько лет, свалив вину на буйного атамана, они моментально соглашались изменить князю Василию, получить жалованные грамоты, поделиться припасами пороха и дать свободу на отъезд худородным боярам. Как гласит известная поговорка, курочка по зернушку клюет и сыта бывает. В каждом княжестве Москва получала всего по две-три сотни бояр, а в сумме осталось уже без тысячи. С холопами тысяч без трех-четырех. Серьезная сила. И это не считая Юрия Дмитриевича, что один треть армии приводил. Поле пришлось бы немало кровушки пролить, эти полки останавливая. Здесь же дело одним серебром до да пивом обошлось. Причем, может, статься эти войны, а после еще и под знамена князя Зазерского встанут. Уже двойная выгода выходила. Вверх по Шексне Ватага дошла до Белого озера. С него отвернула на Ухтомку и всего за один, хотя и длинный переход вернулась к родному порогу на озеро Воже. Здесь супружескую читу князей Зазерских ждал совершенно неожиданный сюрприз. Младший сын князя Дмитрия Кубинского Семен с тремя десятками бояр и сотней холопов. Он все-таки решил, что получить большой удел сейчас, пусть даже из рук худородного князя, будет лучше, нежели ждать много лет маленькой в наследство от отца. Вместе с другими примкнувшими по пути безземельными боярами у Егора под командой набиралось уже три сотни всадников кованой рати. Весомый ударный кулак. Против великого княжества литовского и русского, раскинутого от моря до моря, может и ничего, но вот против врага помельче...